Не знаю. А между тем на меня нападает страшное. Такое, что кости ныть начинают. предчувствие кризиса. Мысль, что я запамятовал о чем-то важном, и это грозит мне подлинным бедствием. О некой особой статье, которую должен был написать, но почему-то махнул на нее рукой. И теперь в Нью-Йорке все бегают по коридорам и пытаются придумать... Как меня отыскать срочно? Или, быть может, о пасхальном свидании, назначенном не один месяц назад и забытом мной, правда, на свете нет женщины, с которой я был бы настолько дружен, чтобы ей захотелось повидаться со мной. Я, во всяком случае, такой не помню. Я чмокаю, это обещание вернуться, обтянутое тканью колена Вики, стою и направляюсь к двери, чтобы выяснить, в чем дело. «Не уходи!» говорю я. Когда я выхожу из столовой, начинает приоткрываться дверь кухни. Наверху темный короткий засланный ковром коридор ведет к ванной комнате, в которой горит свет. Две двери по одну его сторону закрыты, зато открыта одна по другую, и из нее исходит голубоватое свечение. Я слышу впереди щелчок термостата, Негромкий посвист воздушной струи. Я вступаю в ночное святилище у Эйда и Линет, с горящей у постели лампой под голубым абажуром. Постель тоже голубая, с оборчатым балдахином на четырех столбах, большая, широкая, как тихое озеро. Каждая вещь занимает здесь отведенное ей и только ей место. На ковриках ни морщинки. Туалетный столик поблескивает. На синем кресле без подлокотников, что стоит у окна, выходящего на продуваемый сейчас ветром лодочный канал, никаких кучек носков либо чулок не наблюдается. Дверь в ванную скромно прикрыта. В воздухе висит запах пудры. Как уголок, в котором чужак может разговаривать по телефону, это комната само совершенство. Телефон с добросовестно тлеющей на нем ночной лампочкой стоит на столике у кровати. «Алло?» — говорю я, решительно не представляя себе, что сейчас услышу, топя ожидания в оборчатом безмолвии. Фрэнк... Голос X серьезный, надежный, дружелюбный. Услышав его, я мгновенно оживаю, но присутствует в нем и какая-то непонятная нотка, что-то еще несказанное, причина, по которой только она одна и могла позвонить мне. И я ощущаю, как по моим ногам пробегает сверху вниз холодок. «Что случилось?» «Все в порядке», — отвечает она. «У всех все хорошо. Все живы-здоровы. То есть не так, чтобы все. Человек по имени...» «Постой, сейчас посмотрю». «Да, Уолтер лакет судя по всему, умер. Я его не знаю. Имя вроде бы знакомое, но откуда не помню». «Он кто?» что значит «умер». Меня окатывает струя облегчения. Я с ним разговаривал этой ночью, у себя дома. Ничего, он не умер. Экс вздыхает. Линия погружается в тупое молчание. Я слышу, как по другую сторону коридора, за закрытой дверью, у Эйт Арсено, мягко и многоречиво Втолковывает что-то сыну. На заднем плане бубнит телевизор. Низкое гудение толпы. Далекий свисток судьи. «Ну так вот. В наилучшем из возможных миров», произносит Уэйт. «В общем», — негромко говорит Экс, «с полчаса назад мне позвонили из полиции. Там считают, что он умер». У них есть письмо, оставленное для тебя. Ты что хочешь сказать? Спрашиваю я, окончательно сбившись с толку. Послушать тебя, так он покончил с собой. Застрелился, сказал полицейский, из дробовика. О, нет! Жена его, по-видимому, куда-то уехала из города. Она на Бимине с Эдди Питкоком. Ха! Произносит Экс. Ладно. Что ладно? Да ничего. Извини, что позвонила. Просто только что услышала твое сообщение. Где дети? Здесь. Они встревожены, но ты тут ни при чем. Когда позвонили из полиции, трубку сняла Клари. «Ты с этой? Как ее?» «Первоклассная мичиганская демонстрация отработанного безразличия. Вики. Вики как ее?»